Заряд исчез вместе со слепящим блеском, вспыхнувшим в небе. Стаффа поднял руку, чтобы прикрыть глаза, и покачал головой. «Я не понимаю. Райста, что происходит?» В переговорном устройстве раздался холодный властный голос. «Командующий, мы слышали вашу передачу. Пожалуйста, ответьте. Если мы сейчас же не услышим ваш голос, мы уничтожим Гетон и будем считать все риганские вооруженные силы на тарге враждебными». Стаффа усмехнулся, отпустил Кайлу и поднял микрофон. «Чтобы сбить корабль, не слишком ли близко вы подошли из Кайла Лайма?» Голос ее звучал надменно и профессионально. «Чтобы войти в Торганскую систему, необходимы были некоторые предосторожности. Это враждебное пространство». Тепло пробежало по телу Стаффы. «Очень хорошо. Насколько я понимаю, вы сумели нейтрализовать опасность, исходившую сверху». «Гетон находится на передовых позициях. На орбите сейчас еще два штурмовых транспорта, а два находятся в непосредственной близости, чтобы оказать помощь. Сабот и Клэп прикрывают позиции». «Такое впечатление, что вы захватили весь флот». «Мы сочли необходимым», — сухо заявила Скайла. «Ваша характеристика на Итарии не была безупречна, командующий». Он помолчал. «Да, конечно, были некоторые смягчающие обстоятельства». Он поморщился, зная, что за ним наблюдают. «А что будет с нами?» – сухо прозвучал голос Мака. Стаффа выпрямился и поглядел на кольцо нервных риганских солдат. «Вы все в безопасности. Вы даже можете подумать о том, чтобы лететь с нами на итриотические астероиды. У нас есть место для людей, тем более для таких талантливых и инициативных. И никаких приказов Императора». Компаньоны не оставляют своих друзей и товарищей умирать в темноте. Реганцы стали переглядываться. «Скайла», – Стаффа вновь заговорил в микрофон. «Мы должны провести эвакуацию почти 700 людей». «Принято. Специальный тактический офицер имеет в своем распоряжении несколько штурмовых отрядов. Ему следует опасаться враждебных действий». «Нет, я думаю, что все здесь находится под контролем». мы запеленговали источник вашего передатчика через семнадцать минут будем у вас утвердительно став сжал губы и поднял голову смотря на темнеющее небо брайан боюсь вам придется эвакуироваться вместе с нами сэдди начали переминаться с ноги на ногу и бросать друг на друга нервные взгляды на итриотических астероидах вас ожидает надежное убежище Стаффа откинул волосы через плечо, где их спутал ветер. «Вы не можете теперь остановиться. Вам всем предстоит работа. Мне нужны будут ваши ум и ваша помощь. Только так мы, быть может, сумеем предотвратить войну между Ригой и Сассой». Брайан, похожий на скелет обтянутой кожей, провел узловатой рукой по лицу. «Эвакуироваться вместе с вами на этриотические астероиды?» Кто бы подумал о таком? Особенно после всех этих лет. После всех этих планов. Ваши боги не могут здесь остаться. Кайла побледнела и, соскользнув на землю, обхватила себя руками. На лице ее появилось отвращение. «Я не могу видеть людей, которые...» Стаффа наклонил голову. «Нет. Думаю, что нет. Но куда ты сможешь пойти?» «Риганцы пришлют человека, который тебя убьет. Ты должна покинуть планету». Магистр Брайан покачал головой. «Какую же мы заварили кашу!» Стаффа присел на корточки рядом с Кайлой. Он пытался заглянуть в ее испуганные глаза. «Я не могу ничего поделать с прошлым. Я знаю, кем я был, кто я есть». Но на этриотических астероидах для тебя есть укромное безопасное место. Место, где ты сможешь быть одна. Где ты сможешь продолжить начатую работу. Не будет людей, не будет ужасов прошлого. Он сглотнул. «Когда то на Италии я сказал тебе, что верну тебе все, что смогу. Я хочу выполнить обещание». Она покачала головой. Горячие слезы побежали по ее смуглым щекам, оставляя мокрые полоски. «Я...» «Нет». Дрожащим кулаком она попыталась закрыть рот. «Нет. Прошлое для меня умерло». «Ты нам нужна», — добавил Брайан старческим голосом. «Ты нужна человечеству. Ты должна занять мое место. Я знаю тебя, Кайла. Я знаю мощь твоего ума». «То, как ты закалила себя. С эти нужны такие, как ты. Дай мне... Я должна подумать». Стаффа распрямился, почувствовав, как на душе у него заскребли кошки. Он посмотрел вверх и увидел знакомые очертания штурмового транспорта в ионосфере. Он с удовлетворением наблюдал, как его длиннокрылый аппарат проделал стандартный облет перед посадкой. За энергетическими потоками остались мертвенно-бледные следы. Стаффа сделал несколько шагов вперед, чтобы встретить первый экипаж на земле планеты рядом с макартой. Передняя дверца открылась. Фигуры вышедших были неопределенными и блестели за энергетическими барьерами. Они держали оружие наготове. "Классная команда", услышал Стаффа тихий голос Мака. Стафа улыбнулся, когда навстречу ему побежал Арк в полном штурмовом снаряжении. Его черное лицо было серьезным. Стаффа покачал головой и с облегчением рассмеялся. «Что, не нужны специальные перчатки? Ты ошибаешься, Арк?» «Да, пришлось ошибиться, шеф». Губы Арка растянулись в широкую улыбку. Они обнялись и похлопали друг друга по спине. Наконец, Арк немного отошел назад... На лице его играло странное выражение. То ли удивление, то ли восторга. «Скажите мне только, как вы вообще очутились во всей этой каше?» «О, длинная история. Как поживает Скайла?» Спросил он и неожиданно почувствовал комок в горле. Арк нахмурился. «Я... Бог мой, командующий, я... Я не знаю. Она приказала нам лететь сюда. Была просто в неистовстве. Она тиранка». «Когда же мы закончили?» э, «Я не знаю, она замкнулась, захлопнулась, как устрица в раковине. Поверите ли, когда я уходил, она заламывала руки. Это она-то!» «Хорошо, загружайтесь. Взорвем эту скалу и засыпем тоннель». «Там что-то спрятано?» – задумчиво спросил Арк. «Одержимость. Нечто, куда я должен однажды вернуться». Мэкком как будто дразнил его и манил к себе. Он повернулся, наблюдая за группками реганских солдат, которые разговаривали между собой. Макрудер стоял в самой большой группе и энергично делал жесты руками. «Хороший улов», — заметил Арк, указывая на реганцев. «Они уже оплатили свою свободу», — Ставфа поднял плечо. «Может быть, кто-то поедет с нами». «Хорошие бойцы», — Арк уперся руками в бедра. «Очень хорошие». «Может быть, такие же хорошие, как и мы?» — вслух подумал Стаффа. «Я предпочту их иметь на своей стороне, а не на враждебной». Многое изменилось в свободном космосе. Он сделал паузу. «У меня есть мысль превратить корабль Райсты в плазму». «Зачем? Райст уже не в состоянии нам повредить», — усмехнулся Арк, подбрасывая ногой комья грязи. «Меня не волнует Райста, но меня беспокоит командир Риганцев, который находится на борту гетона. Его зовут Синклер Фист. Холодная ярость охватила Стаффу. У меня ужасное предчувствие, что нам еще предстоит с ним встретиться лицом к лицу и с бластерами в руках. И произойдет это скоро». Стаффа поприветствовал членов своей команды, которые следили за происходящим, появляясь в люке штурмового корабля. «Добро пожаловать!» – приветствовал его один из техников. «Хорошо быть дома!» – Стаффа остановился, кладя руку на крепкую переборку корабля. «Командующий!» – голос Скайла прозвучал в переговорном устройстве. «Могу ли я вас поскорее увидеть?» – Стаффа поглядел на переговорник. «Какова обстановка на кораблях Райста?» «Тап следит за ними. По первому же сигналу бедствия ему дан приказ превратить гетон в утиль. Такой же приказ в отношении остальных кораблей. Я предлагаю завершить побыстрее все дела и отправиться в полет. Иначе мы просто превратимся в удобные мишени, если Райста направит послание Тибальту». «Отличная работа. Встретимся, как только представится возможность». Он ударил кулаком по переборке и добавил... «Я буду там, как только кое-что проверю». «Принято. Будьте осторожны». Стаффа усмехнулся в предчувствии встречи со Скайлой, и в груди у него поднялась волна. Но сначала он повернул направо по освещенному коридору и вошел в главный отсек. В большом помещении МакРудер в окружении Тарганских войск стоял готовый к пересадке на риганские транспорты. За ним световой индикатор на большом удлиненном замке показывал, что дверь загерметизирована. Вооруженные компаньоны стояли вокруг с оружием наготове. Когда приблизился стаффа, Мак улыбнулся и сделал шаг вперед, отделившись от своих воинов. Мак улыбнулся, а его голубые глаза открыто поглядывали в глаза таффы. Ты готов идти Мак кивнул. Да, думаю, что именно так и должно быть. «Я надеялся тебя увидеть и снова за все поблагодарить. Я никогда не забуду, что вы для нас сделали. Так, простить нас. Ведь мы бы просто вас убили на месте. Вы не монстр, как я всегда думал. Вы и Синклер во многом похожи. Проклятье, но почему вы находитесь по разные стороны баррикад?» Ставфо мрачно улыбнулся. «Пришло время начать думать по-иному». Вы не заслуживали подобной смерти, он заколебался. Вы уверены, что не хотите уйти вместе с нами? Мне понравилось, как вы вели себя там в темноте. Вы и ваши люди заслуживают большего, чем то, что может предложить вам Рига. Макрудер нахмурился и щелкнул пальцами по поясу. Я не смогу стать частью Сэдди. Я видел, во что они превратили Таргу. Он поднял руку, чтобы не продолжать спор. Я имел возможность довольно долго побеседовать с Брайаном. И я знаю, почему он сделал то, что сделал. Но понять что-то умом и пережить – не одно и то же. Я не могу простить ему страданий. Я не могу забыть тело Гретты в той камере. Всех тех мужчин и женщин, которые умерли. Он покачал головой. Это не стоило их жизней. Я не прошу вас стать Сэдди. Я предлагаю вам присоединиться к компаньонам. Помочь мне остановить надвигающуюся войну и, может быть, помочь человечеству найти свою мечту. Мы стали врагами, а ведь все дело в запретных границах. Помоги мне сломать их. Пойдемте со мной. Макрудер поджал губы, встретив вопросительный взгляд Стаффе. Мне бы это понравилось, командующий. Я искренне ценю ваше предложение, но я обязан Синклеру. Наверное, корни наших отношений – Уходят в тот дождливый день на крыше Каспы. Он помог нам выжить. Он не раз спасал мне жизнь с той поры. Он попытался вызволить нас и сейчас. Единственная причина, по которой он покинул Макарту, приказ императора. На лице Мака отразилась боль. Если я повернусь к нему сейчас спиной, это будет означать, что все наши люди там в горах – «Люди, которые пытались нас спасти, погибли ни за что. Я не могу нести такой груз на своей совести». Став кивнул в знак понимания. «Вы хороший человек, Макрудер. Вы знаете, что у нас отличные шансы вновь встретиться. В менее дружественных обстоятельствах». Макрудер кивнул. В его голубых глазах отразилась глубокая грусть. «Я знаю. Возможно, это случится благодаря «Квантам Сэдди». «Помни, Мак, рядом с нами для тебя всегда найдется место. Если тебе когда-либо придется войти с нами в контакт, используй код Макарта. На индикаторе герметического замка вспыхнул свет, и тяжелая дверь с шумом откатилась назад. Мак Рудер сделал знак оставшимся с ним людям следовать в переход, затем повернулся к Стаффе и крепко пожал ему руку. «Будь осторожен, Мак». «И ты тоже. И держись подальше от темных мест, командующий». Макрудер повернулся и прошел через холодный серый переход в шаттл. «Никто не остался. Все ушли», — думал про себя Стаффа. «Кто он, этот Синклерфист?» Он повернулся и пошел вдоль знакомых коридоров. Крисло приветствовала его как старого знакомого. Его ждала Скайла. «Что он скажет?» как сумеет ей выразить всю глубину своей любви.